В чести императора он остался совершенно спокоен и явно собирался разобраться в происходящем. «Будьте любезны объясниться». Рональд шагнул вперед. «Казните, государь». «Это я всегда успею. Итак, я считаю, что ее императорское величество не просто неверна вам. Она собирается убить вас, государь». Такого императрица не ожидала. Лицо Вержаны на миг исказилось от ярости и ненависти, и обернувшийся император четко считал эмоции. «Что в вине?» — тихо спросил он. «Ничего». Линда прищелкнула пальцами, столик развернулся обратно. Его Величество коснулся пальцем бокала, а потом подошел к камину. Взял с каминной полки какую-то бляшку и прижал к стенке бокала. И Вержанна наблюдала за этим молча. Бляшка ярко сверкнула, вино поменяло цвет на зеленый. Замечательно, вы правы, леди, это не афродизиак. Рональд пригляделся. Кастер? Он самый. Император любовался бокалом с изумрудным содержимым. потом перевел взгляд на императрицу. Интересно, дорогая супруга, вы меня действительно так любите? И Вержана вздрогнула. «Даларен, вы можете сомневаться в моих чувствах? Этот человек лжет. Не знаю, зачем ему это нужно!» «Я не уверен, что он лжет», — также меланхолично заметил Даларен. «Откуда кастер в бокале, вы тоже не знаете?» «Раздевайтесь». «Что?» На руке императора загорелось зернышко истинного огня. Линда тихо присвистнула. «Ничего себе! Истинный огонь, суть огня, сожжет даже гору. Но контролировать его, удерживать... И ведь она готова поклясться, что Даларен не огневик. Какие еще тайны хранит императорская фамилия? И не казнят ли их потом за эти сведения?» Но Рональд сомнений не испытывал. На его ладони тоже загорелась огненная плеть. «Я жду», — тихо и почти безэмоционально произнес Даларен. Почему-то от этого стало еще страшнее, словно... Словно льда за шиворот накидали. Ментальная магия, да, и огонь, и... Ох, мама! Линди было откровенно жутковато. И еще она радовалась, что подруг здесь нет. Анна-Лиза не боец при всей ее силе. Силея в бою вообще обуза. Воин — это не набор заклинаний, это мировоззрение. «Я люблю вас!» — взвизгнула императрица. даларан тихонько вздохнул и отпустил огонек с ладони. Вспышка и одежда императрицы осыпается серым пеплом. «Виск!» И Вержанна схватилась за покрывало с ближайшего кресла и завернулась в него. На пол упал пакетик с порошком, рассыпался зеленоватой пылью. «Кастер», — прокомментировал император, — «а в мыслях полнейшая невинность. У вас какой-то артефакт? Нет!» «Целлюлит», — меланхолично подумала Линда, — «а может и артефакт». «Значит, это не на одежде», — уточнил Даларен. «Где тогда?» «Украшений на вас нет. Ваши мысли не соответствуют происходящему, где оно». Эвержана помолчала, гордо вздернув нос. «Волосы?» — подсказал Рональд. «Возможно». Огонек зажегся снова. «Так что, любезная супруга?» Перед угрозой остаться без волоса Вержанна побледнела, но... Я не понимаю, зачем, за что? Кажется, дама решила загнать себя в истерику. Император этого допускать не собирался, но не успел. «Ваше императорское величество, посмотрите, у нее под мышкой слева...» Кое-что Линда заметила, когда императрица хватала покрывала и заворачивалась. «Вержанна...» Голос императора падал ледяными осколками. Императрица оскалилась и подняла руку. Родинка. Большая, вроде бородавки. Только вот Линда знала о такой методике. Если родинка диаметром больше двух сантиметров, под ней можно спрятать амулет. Селия рассказывала, вживляли и металлические бляшки, и драгоценные камни. И потом они работали, но организм не обманешь никакой магией. Могло возникнуть родимое пятно, могло и что-то вроде язвы, кожа потерта, к примеру, пятно экземы, да много чего могло быть. И место удобное, никто лишний раз не полезет. Опасно, конечно, рядом с грудью. — Доталь? — императрица медленно наклонила голову. Да! Именно это слово и упоминалось Селия. Рассказывай, дал. Или я зову стражу. Пока у тебя есть возможность сохранить все в тайне. Линда посмотрела на императора с сомнением. Он дурак? Доверять потом и Даже просто оставить ее рядом с собой? Ха! Император ждал. И Вержанна хлюпнула носом и начала говорить. «Двадцать лет назад. Да, уже тогда начал свою игру орден собакоголового. Империя — хороший выигрыш, не так ли? К отцу и Вержаны пришли и предложили ему не деньги, нет, власть». На мелочи жрецы не разменивались. Им нужна была вся империя, нужно было место, чтобы построить храмы, чтобы поклоняться своему богу. Программа была рассчитана на долгие годы. Богам спешить некуда, а их слуги... Они тоже могут подождать, если не хотят потерять все и сразу. Итак, девочку воспитывали для роли императрицы. Потом натаскивали специально под Доларена, знали, что он любит, чего не любит. И да, вживили ей артефакт. Какой? Этого и Вержанна не знала. Не для контроля, иначе она не прошла бы ни одного обряда, как императрица. Это было нечто другое, то, что может скрыть мысли девушки. А поскольку артефакт не является разумным существом, Как можно скрыть мысли? Вообще закрыть их — это подозрительно. А можно направить их в другое русло, поменять знак, полярность и получить плюс из минуса. Думаешь, я тебя ненавижу, а заглянувшему в твои мысли слышится «я тебя люблю». Очень простая защита. Очень действенная. И можно ее включать-выключать усилием воли. Артефакт маскируется аурой. Он ведь вживлен в тело. Магия практически не используется. Удобно. Цель? Получить ребенка. Стоило и вержане забеременеть, и все, готово. Рожаем наследника, убираем императора, получаем регеншу, которая сядет на трон формально, а фактически будет править ее отец. Ну, а кто будет править великим герцогом, объяснять не надо. Выигрыш не мгновенный, но вполне реальный. Только вот не получалось. И Вержана не беременела, хоть ты что делай. Консультировалась у магов, лечилась от бесплодия, старалась, что есть сил. Не получалось. Кто сказал, что у судьбы нет чувства юмора? До некромантии и запрещенных обрядов и Вержана еще не дошла, но там уже один шаг остался. Чтобы воззвать к Богу, требуется время, чтобы он ответил, чтобы провести ритуал. Время, место, служитель. На коленке можно разве что об избавлении прыщей попросить, да и то, как бы нос вместе с ними не осыпался. Рисковать не хотелось. «Уехать и попробовать провести ритуал?» И Вержана дозревала до этого, и в следующий раз, когда бы она отправилась якобы помолиться в дальний храм или поклониться какой-нибудь святыне, не успела. «Что было в бокале?» «Так вы сами уже поняли, кастер — приворотное зелье. Не то, чтобы оно требовалось часто, но регулярно». «Сами попробуйте находиться рядом с человеком, который вам неприятен». «Да истерики неприятен, да невроза». «Ну, вот так. Вас бы замуж насильно выдать. На вас бы посмотреть, как это. Не просто ложиться в одну постель с мужиком, который вам не нравится, а энтузиазм изображать, восторгаться, ребенка с ним пытаться сделать, пока он под зельем хоть явного отвращения не замечает». А ведь в постели не всегда удержишься. Кстати, может, это одна из причин отсутствия детей. И Вержана подпаивала супруга регулярно, хоть и не в очень небольших концентрациях, а приворотные зелья — штука такая. В числе прочего они могут воздействовать на репродуктивную функцию. Из постели можно хоть сутки не вылезать, только детей не получится. Увы. Даларен слушал молча, разве что бьющаяся на виске жилка выдавала его отношение к происходящему. Слишком быстро бьющаяся. И до стиснутые пальцы второй руки. Кажется, император вне себя от бешенства. — С кем целовалась? — Да, Гальдер де Креси. — Кто? Рональд взвыл так, что даже император страдать перестал. Да, Гальдер де Креси. Наш прострел везде поспел, а то как же? Пока он был при дворе. Есть такая категория мужчин, обаятельный мерзавец. Очень сильно привлекает определенную категорию дам. Кстати, адептки, все трое, от таких шарахались. Вот еще не хватало. Это в книгах здорово выглядит, а в жизни с таким свяжешься, не дай бог. Такой грязи нахлебаешься. Гальдер де Креси был ближайшим другом, как вы думаете, кого? И откуда его знал Рональд? та -дам! Эрвина Аргайла. Аргайл другу и породил. Чего сам императрицей не занялся? Смешно сказать, он был просто не во вкусе Эвержанны. А то мог бы. Или она была не в его вкусе. «Де Крыси, родственник?» — шепотом уточнила Линда. Младшая ветвь. Сын младшего брата графа. Получается, двоюродный. «Ага», — кевнула Линда. «Еще интересно, что у де крыси тоже была императорская кровь. Женщина из императорского рода вышла замуж за деда Виконта. Вывод, если бы родился ребенок от декреси, могло бы пройти. Императорская кровь в нем таки есть, а процент? Кого волнует этот процент? Если бы Юра случайно не наткнулся на целующуюся парочку, занесло его. Что их целоваться разобрало? Все люди! И Вержанна просто не удержалась. И всего-то на десять минут исчезла. Ни до чего более серьезного, чем поцелуй, и не дошло. как этого проходимца угораздило пройти в ненужное время в ненужном месте? Хотя чего еще ждать от проходимцев? Император задумчиво кивнул и хлопнул в ладоши. Стража! Вы обещали! прошипелая Вержанна. «Не казню», — отрезал Даларан. «Отправишься домой, к отцу». Линда подумала, что это жестоко. Вернуться в родной дом, стать там приживалкой под постоянным надзором и всю жизнь помнить про то, как была императрицей. Убить было бы милосердней. «Не хочу!» На пороге воздвиглись стражники. Нет! «Или вы идете добром, Эвержанна, или вас потащат волоком?» Даларен отвернулся, показывая, что разговор окончен. И Эвержанна атаковала. Только что она была покорной, смирившейся и тихой, и распрямилась, словно атакующая змея. Похоже, ей вживили не только защиту, но и артефакт одного удара. Огненный шторм заполнил помещение. Стражники сгорели, не успев даже вскрикнуть. Если бы не Селия, зацепило бы и Линду, и императора с Рональдом, но амулетами и артефактами для подруг Селия занималась лично и вкладывала в них весь свой талант, всю возможную изобретательность. Линде не надо было даже активировать артефакт. Достаточно было угрозы. Мало того, селея была изобретательна, а артефакт императрицы делал не талант. Ремесленник. Этого хватило. Девушка развернулась, столкнула Рональда и тот в шип императора. Линда упала сверху и всех троих накрыла каменным куполом, в который девушка щедро влила половину всех сил. Кто-то из мужчин выругался. Линда чутко прислушивалась к происходящему снаружи. «Минута. Две. Три. Еще подбавим селенок. Пять. Шесть. Есть!» Купол она держала уже на чистом упрямстве, но справилась. «Все-таки справилась. Есть!» Лепестки медленно раскрылись, словно лотос на рассвете, только каменный. Линда скатилась с Рональда. Купол был тесный, чем меньше площадь, тем легче его держать, так что Линда сузила его до предела. Не задохнулись, и хорошо. Фу. Кх -кх. Даларен поднимался с пола, оглядываясь по сторонам. От стражи осталось только пятно на полу. Комнаты выгорели начисто до скорлупы. Пламя съело все, кроме камня, да и тот умудрилась пожевать. Эвержанна? Ауры не лгали, она тоже погибла здесь. Шанс последнего удара, оплаченный собственной кровью и жизнью. — Кажется, государь, вы овдовели, — констатировал Рональд. Даларен посмотрел на него непроницаемым взглядом. «Аргайл, ты горем хочешь?» «Нет?» «Тогда придержи язык, а то получишь». Рональд передернулся, сознавая серьезность угрозы. «Простите, государь». «То-то же». «Леди, я вам обязан жизнью». Император поцеловал Линде руку. «Скорее не мне, а моим подругам, ваше величество», честно ответила Линда. Анна-Лиза зарядила артефакты, которые Селия сделала для меня. Без них, подозреваю, мы были бы мертвы. Огненный шторм — штука страшная». «Да», — Даларен потер лоб. «Я не ожидал». «Что ж, я благодарен и вам, леди, и тебе, Аргайл, хотя и не рад случившемуся». «Так». Император помолчал еще пару минут, а потом коснулся колокольчика. Слуга появился почти сразу и замер, глядя на закопченную комнату. «Здесь начать ремонт. Собрать прах погибших, обозначить, где чей. Может быть, некроманты смогут что-то из него выжать», — принялся распоряжаться Доларен. «Ко мне срочно начальника стражи в кабинет и начальника третьего отделения. «Если их нет во дворце, вызвать. Всех де крыси арестовать. Рональд, в том числе и твоего адепта». «Да, государь. Вы двое свободны. Поговорим утром». «Как прикажете, государь». Рональд и Линда переглянулись и ретировались. «И уже за дверью. Фу. Определенно фу». Не довелось скучать в эту ночь и остальной веселой компании. Только-только Анна-Лиза распотрошила бар, только уговорила Юру на мастер-класс по коктейлям, как ручка двери начала поворачиваться. «Что? Опять?» — возмутился Юра, но послушно спрятался за кресло. Грон занял позицию у двери и резко распахнул ее. «Правильно сделал». В комнату влетели несколько дворцовых стражников, и нет, не с добрыми намерениями они сюда влетели. С оружием наголо и желанием нашинковать всех встретившихся. Грон с ревом сцепился с самым ближним из вооруженных стражников. Юра выглянул из-за кресла и прицельно швырнул бутылкой. И еще одной. Попал. Конечно, не оглушил, но... Отвлек. Анна-Лиза активировала водяные клинки и принялась полосовать направо и налево. Как могу воды, ей проще было работать с собственной стихией, как сильному магу. А вот у Силии таких ограничений не было. Слабый маг. Она восполняла недостаток сил изобретательностью. Тут главное придумать, что можно предпринять. Она резко топнула ногой. По полу прошла дрожь, дерущихся подкинула так, что они приземлились на все четыре конечности и, кажется, ушиблись. Все, даже Анна Лиза и Грон с его боевым опытом. И прежде чем все присутствующие успели вскочить или дернуться, плиты пола стали рыхлыми. И нападающие, и защищающиеся просто ушли в них, как в песок, и пол тут же застыл. Получилась жесткая фиксация. Дернешься, переломаешь все кости. Стой и жди, пока маг не освободит. Селея предусмотрительно стояла на кресле, поэтому и не пострадала. Готово. Так, они. Первой Магесса извлекла подругу. Потом Грона. Последним Юру. От него пользы меньше всего. Нападавших так и оставила стоять. Пусть их как хотят, так потом и выковыривают. Полагаю, надо опять вызывать слуг? На Анну Лизу напал дикий хохот. Сели, я думаю, они тебя проклянут. Почему меня? А чья это брачная ночь? Селия фыркнула. Да уж, второе покушение, и это не считая догадки насчет императора. Интересно, а третье будет? Даже не сомневаюсь, кивнула Анна-Лиза, но надеюсь, что оно будет поближе к рассвету. Спать уже хочется. Новые покои, новая кровать. Честно говоря, адепты так умотались, что плюнули и завалились на нее, не раздеваясь. Кто там, где там, хотя Юра предпочел в качестве подушки Анну-Лизу. И не надо тут разных инсинуаций, она просто помягче. Анна-Лиза, в свою очередь, устроилась под боком угрона. Он большой, теплый. Селия, как индивидуалист, отползла на край кровати. Рональд и Линда, увидев эту картину, плюнули на все и тоже завалились спать. А что во сне Рональд подгреб к себе супругу, а Линда закинула на Юру и руки, и ноги, «Бывает. Дело житейское. Убийцы оказались совестливые, и до утра их больше никто не беспокоил, хотя во дворце был еще тот оврал. Не каждый день такое узнаешь, да еще покушение, да супругу сожгли. Император был в гневе, а когда монарх изволит гневаться, все остальные бегают шальными зайчиками». Но покои с адептами и новобрачными все мудро обходили за три коридора. Кто их знает, тронешь ненароком, а они еще кого накличут. Нет уж, лучше не трогать. Факт. С утра девушки даже Эвержане позавидовали. А что ей? Померла и отмучилась, а тут... Вы знаете, как тяжело привести себя в порядок после бессонной ночи? Тут же и волосы, и кожа, и круги под глазами, и... Мужчинам не понять. Они видят результат, а вот сам процесс... В итоге всех мужчин, в том числе и Юру, выставили из ванной комнаты и заперлись там втроем. Но вышли уже в форме и с очаровательными улыбками. «Сегодня мы якобы уезжаем», — селе улыбалась. «Да». Но мы действительно отправимся порталом в горы. Думаю, мы там пригодимся. Моя учеба, помрачнела девушка. Зачту как преддипломную практику. А нам? Похлопала ресницами Линда. Рональд скрипнул зубами. Всем. Вот и отлично. А дипломную? А дипломную практику отработаете как положено. Девушки довольно переглянулись. Кажется, на что-то такое они и рассчитывали. Кто бы сомневался, подругу они и не оставят. В горы? Хоть в горы, хоть в норы, хоть в дыры. Эти везде полезут. Размышление прервал визит слуги. Всю компанию вызывали к императору. Даларен принял всех в кабинете и выглядел император так: Недоубитое умертве жестоко замученного упыря. И это еще очень большая лесть. Серая кожа, красные глаза, оскал во все шестьдесят, явно не меньше, зубов, и усталость. Усталость, которая давящей аурой растекается по кабинету. «Ваше императорское величество!» Кланились все вполне уважительно. Даларен только рукой махнул. «Садитесь, дамы и господа!» Дамы и господа послушно разместились в удобных креслах, и Даларен принялся выдавать указания. — Раз уж вы сами ввязались в это дело, в горах вас ждет та же охота на живца. — Опять, государь? — возмутился Рональд. — Опять. — Я могу направить в горы отряд магов, только никого они не найдут. Раз уж эти собакоголовые умудрились скрываться столько лет, они и сейчас скроются. — А на нас они должны клюнуть, государь? — не выдержала Анна-Лиза. Ответом ей стала невинная улыбка Даларена. «Леди Дахар, а вы бы не клюнули? Уж как вы им насолили! Леди кто?» «Леди Дахар», — невинно повторил император. «Я правильно понимаю, что ночь в одной постели с супругом вы тоже провели. Можно считать брак подтвержденным?» «Ай...» -э... Анна-Лиза открывала и закрывала рот, словно больной карась. И ведь не поспоришь. Провели. А что параллельно в кровати еще была куча народа? Что все спали, что... Какая там любовь? Все так умотались за день. А-э... А больше и сказать нечего. Император некоторое время смотрит с иронией, а потом улыбается. «Не переживайте, так леди Дахар». Хотите, останетесь, леди Эресаль, никто вас принуждать не будет. Фу! А теперь почему-то мрачнеет Грон. Видимо, мало вчера получил. Надо добавить. Итак, вы отправляетесь в горы. И именно туда. Леди Аргайл? сели кивнула и принялась рассказывать, куда можно отправиться в горах. Может, там и правда кто-то есть, а может, там уже никого нет. И все, что найдется в горах, это пара каменных завалов. Такое тоже может быть, но этот сорняк надо выдрать именно сейчас, иначе всю жизнь придется ходить и оглядываться. Сели этого. Не хотелось. Итак, горы. «Я заеду в академию, возьму с собой кое-что», — решил Рональд. «Я тоже можно?» — спохватилась селее. «Это прошлый раз она, считай, ехала безоружной. В гости же? А сейчас она с собой столько всего возьмет. Она эти горы с землей сравняет». «Знаю я, как женщины собираются», — нахмурился Рональд. Император кивнул. «И Юра, и Грон». Вот что нужно с собой в поездку. Правильно, кошелек. Все остальное можно купить. Так объясните, зачем женщине три чемодана и пять сумок? Там кошельки лежат. А по времени? Сунуть кошелек в карман минута. Разве что проверить на наличие денег две минуты. А женщина сложить. Выложить. Возмутиться, что неправильно уложено. К концу третьих суток взбунтуется любой мужчина. Император там или орк. Мужская солидарность. Страшная штука. Я быстро топнула ногой Селия. Тогда так, распорядился император. Все отправляются раньше, а вы с Селии прибудете позднее. Я распоряжусь о телепорте. Благодарю, государь. Император кивнул. «Постарайтесь там не сравнять горы с землей, ту часть, где добываются земляное масло и арцит». Грон скривился, но спорить не стал. «Понятно же, императору нужны ресурсы, а орки...» «А орки...» «Неприятное приложение к ресурсам. Ему войны не хочется, вот и терпит. А так бы...» Короткий кивок означал конец аудиенции. Все поклонились и отправились во свояси. Рон с в академию, остальные — к телепорту. «Можно я с тобой?» — попросил Юра, касаясь руки Рональда. «Приказы императора не оспариваются», — шепнул Рон проходимцу. «Даже в таких мелочах». Юра заулыбался и кивнул. «Все понятно. Рон был бы не против, но начальство...» Это и ему было знакомо по тому миру. Дело житейское. А если я тихонько? — Да возьми ты его с собой, — махнул рукой Грон. — У парня ничего ж нет, собраться надо. — Да, Сели, ты знаешь, что нам надо, захвати, — попросила Анна-Лиза. Селлия кивнула. Знала, конечно. По паре смен чистого белья и комплект формы. Не свои же платья в горах таскать. Казенные. Пусть потом государство оплатит. Рональд подумал, что Юре действительно нужно собрать что-нибудь с собой и кивнул. «Хорошо, но быстро. Едем втроем». Юра просиял, потом вспомнил, что с ними поедет еще и селее, и загрустил. «Ничего страшного. Представится ведь еще случай поговорить. Конечно, представится. Главное, Рональд его любит. Он сам сказал». «Де Криси арестовали», — сообщил Рональд Селее, пока они ехали в академию. «Да», — порадовалась Селее, — «отлично, а это он?» «В академии?» «Он, даже не сомневайся». Всегда подозревала, что он сволочь, — кивнула селе. «Кто такой де Криси, я не знаю», — задумался Юра. «Твое счастье, был у нас один такой, обожал всем пакостить», — пояснила Селее. «Дружбы у вас не было, я понял», — кивнул Рон. «Надо же было как-то налаживать диалог с супругой. Им еще жить вместе». «Не то слово», — протянула Селия, — «не то слово». «Как же их доставал этот графинчик?» «Нет, о насилии речь не шла. Такие отношения в Академии вообще нонсенс». «Насиловать ведьму? Домогаться?» Экзотический способ самоубийства, но очень верный. Тут и слабосилка может, что хочешь устроить, а уж от стихийного выброса вообще не защитишься. Были случаи. Импотенция? Считай, дешево отделались. Могла и воронка в земле остаться. Но кто сказал, что можно портить жизнь только таким образом? Это крупные конфликты выявляются и жестко пресекаются преподавателями, А от мелочей никто не застрахован. Слухи, сплетни, шепотки, подброшенные пакости вроде дохлых кошек или жабьих потрохов. Пакости на практике, почти незаметные, но обидные. Да даже самое простое, вообще детское. Подойти незаметно сзади и наступить на юбку каблуком. Или просто пройтись по юбке, они же длинные носят. Знаете, как обидно. Раннее детство. А что, юбка от этого очистится? Или чернильница, которую случайно опрокинули тебе на тетрадь, засосет чернила обратно? И главное при всех — с извинениями, с притворным раскаянием, а наедине — гадкие сальности, шуточки, подначки. Если бы мужчины знали, какими они в эти моменты выглядят жалкими... Отнюдь не герои девичьих мечтаний, скорее, наоборот, антигерои. Но как обо всем этом расскажешь Рональду? Поэтому Селия ограничилась улыбкой. Рон, а когда все закончится, мы куда? В академию. Вам надо доучиться, получить дипломы. Твоим подругам предстоит практика. Анализа будет ее проходить в горах? Император уже намекал. А Линда? Не знаю, наверное, тоже в горах. А моя? Скорее всего, в Академии. Рональд точно пока не знал, если не будет особых указаний, то все будет, как он сказал, а если что... Об одном обстоятельстве Рональд умолчал. Линда понравилась императору. Нравились его величеству такие воительницы, так что все может быть. И практика в горах плавно перейдет в практику в императорском дворце. Но, Сели об этом лучше не говорить. Лучше что-нибудь безопасное, к примеру. Тебе, наверное, тяжело будет расставаться с подругами, я понимаю. Если захочешь, мы сможем ездить к ним в горы, а они к нам. Замечательно, просияла Илья. Мне без девочек будет плохо» они у меня самые лучшие рональд на своей шкуре постигал тонкую науку обращение с супругой академия встретила шумом и гамом селе помчалась к себе в комнаты рональд к себе в дом юра к себе сборы прервал стук в дверь можно тебе чего грэль без малейшей радости поинтересовалась селе Один из друзей де Криси, Грильен Варкат, Маркиз Варкат, надоел ей не меньше Виконта. Правда, Грель был потише и спокойнее, но неприятно. Что случилось с Вальдером? С чего ты решил, будто я в курсе? Ответно поинтересовалась Селея, складывая в сакваяж скляночки и баночки. А кто? Ты же с ректором спишь! Я за него замуж вышла. — отрезала силье. И у вас брак возвышенный и исключительно духовный, — не утерпел молодой человек. — Не твое дело, — отрезала Селия. — Значит, так. — Ничего не знаю, не ведаю и не скажу. Иди отсюда. — Стерва. — Скажу ректору, он тебе дополнительный экзамен назначит. — Три. грильген развернулся и вышел. Селея фыркнула ему вслед, И принялась одеваться. Теплый плащ, удобные башмачки. Это горы. Рональд зашел за селе и через полчаса. Но девушке хватило. Саквояж был собран, девушка готова. Рональд одобрительно оглядел ее простое коричневое платье и теплую шаль. Практичные удобные ботиночки и маленький саквояж с самым необходимым. Отлично выглядишь. А ты? «Непривычно», — заметила Селея. Рональд был одет во все коричневое, неяркое, без вышивки, без кружев, без... Просто коричневый костюм с зеленоватым отливом. Совершенно не в его стиле. Но с Силией они отлично сочетались, — Рональд хмыкнул. «Всему есть свое объяснение». «И какое? Можно услышать? И заодно...» «Как ты и пробрался в покое к императору?» Рональд улыбнулся. «Всему свое время. Идем?» «Идем!» Рональд подхватил вещи супруги и направился к выходу из академии. Их ждали горы. «Дом! Милый дом!» Грон смотрел на родную долину и улыбался. «В этот раз все сработало как надо». Они оказались совсем рядом с домом. Анна-Лиза хмыкнула. Орк повернулся к ней. «Не убивай, пожалуйста, никого. Они хотели как лучше». Анна-Лиза раскрутила на пальце водяной шарик. «Я подумаю». «Они?» «Я подумаю». Давить Грон не стал. «Жена-магичка — это сложно». Она умная, красивая, но характер и норов не спрячешь. И чтобы с такой женой управляться, нужно очень-очень много терпения, понимания, мудрости, любви. Любви? Впрочем, так далеко Грон не заглядывал. Он стоял под руки с двумя очаровательными девушками и ждал, пока их заметят. Скоро должны прибыть и остальные, перевел он тему разговора. Но не через час, не через два часа, не через три. Рональд, Селия и Юра так и не появились.